Глава 42. Эмма. Что запахло жареным, я поняла сразу, как мы выехали за черту привычного маршрута. Но я ожидала от Гауфа любой подлянки, кроме этой. Какое вообще знакомство с родителями? Он в своем уме? Или голова распухла от осознания собственной важности? Прошипела. «Гауф, не буди во мне писькодралку. Ты вообще куда меня везешь?» Тем временем машина проскользнула на территорию охраняемого поселка. Казалось, что это не шлагбаум сзади опустился, а свет в конце тоннеля завалило камнепадом. «Эмма, я сейчас все тебе объясню, так надо!» «Что значит надо? Ты вообще в своем уме? Я не выйду из этой машины. Иди, зачем ты там собирался, переодевайся или что там у тебя на уме, и поехали отсюда!» Я скатывалась в истерику. Скатывалась, и самой стыдно было но я на такое не подписывалась. Одно дело врать зазнавшимся мажором и совсем другое родителям Сережи. Это вообще нечестно Машина подъехала к одному из особняков, иначе это строение и назвать нельзя было, и остановилась. Сережа посмотрел на меня серьезно и внимательно. Блин, такой гауф действовал на меня хуже всего. Уж лучше иметь перед собой саркастичного засранца, ну, или наглого, закатывающего глаза мажора. На крайняк, Целующийся Гауф тоже был не так страшен, а местами приятен. Главное, ему не спалиться с этим признанием. А вот серьезный, включающий нормального парня, которому не наплевать на мир вокруг, Сережа слишком сильно затрагивал струны внутри. «У меня дома семейный праздник. Сегодня тут просто пастбище еврейских родственников. И всем уже донесли, что у меня девушка. Нормальная девушка». «Ну все. Даже не знаю, чему радоваться» что я нормальная на фоне даже ады-аденоида? Или тому, что Гауф увидит еврейских тетушек? Еврейских! Я ни одной шутки про Фиму и Симу не знаю. а, -а, -а. И кто такой смертник сообщил им об этом? Сережа, мне нужно имя. Не без улыбки, но при этом оставаясь хмурым, как новогодние тучи, что вот-вот накроют все ливнем на 31 декабря, парень буркнул. Кутузов. Передай Кутузову, что на соревнованиях он на меня вместо девочки ляжет. Я ему узор на ногах оттепелирую. Хотя нет, он еще снимет видео и прославится. Ты придумал, как ему отомстить? Сдам его красноволосой девчонке. У, у жестоко. Я видела эту девушку пару раз, и в каждой из них кучерявый огребал от нее не по-детски. Но сейчас я была полна жажды убивать, поэтому мрачно кивнула. Сделаем это красиво, гау Тот на меня как-то странно посмотрел. Я бы сказала, как заново видел, но потом пояснил. «Я гляжу, с тобой лучше не связываться. Хотя, судя по Аде, оно и раньше должно было быть понятно». «Угу, как и с тобой, только в другой плоскости, Сережа. Ты какого этот цирк устроил? Не мог сказать, что я заболела, сломала ногу, не знаю. Работаю я». У меня срочный заказ на эпиляцию всего тела. Борца восточных единоборств из Махачкалы. Так ты согласна? Нет, это вообще что было. Наглость – второе счастье. Я краснела, бледнела, но потом постепенно стала прикидывать, чем мне все это грозит. Во-первых, отвертеться от такой запущенной стадии уже не выйдет. Это как я Томми раз пыталась зеленые сопли лечить звездочкой. Здесь та же ситуация. Во-вторых, Просто так Гауфу это срок не сойдет. Он должен это понимать, не дурак же. Поэтому вполне справедливо послушать, что он мне за такой форс-мажор предложит. Развалилась на кресле. Изящно выгнула бровь, как мне кажется. Надеюсь, при этом мое лицо не перекосило. И такая ответила. А что мне за это будет? Гауф словно ждал этого вопроса. Даже выдохнул. Все-таки товарно-денежные отношения и бартер это товарно-денежные отношения и бартер. От этого никуда не деться, раз уж начали. Я согласен, чтобы меня бросила ты. Тем более, что этот момент уже совсем близок. Если мужик ада окажется невыдумкой, останется совсем чуть-чуть. Ох, Шельма знает, чем порадовать девушку. Изучил меня за это время вдоль и поперек. Плата действительно хороша, только прищурилась, чтобы скрыть от него внезапное разочарование. Хотелось вместо согласия на долгожданное предложение спросить, что уже все «Неужели все закончилось?» Точнее, на подходе к окончанию. смахнула наваждение. «Договорились. Ну и я не собираюсь строить из себя помешанную на шмотках фифу. Я буду собой, даже если это не особо кому понравится, понял?» Прозвучало с вызовом, но, к моему удивлению, Гауф лишь улыбнулся. Он пожал плечами и кивнул. «Понял. Справедливое требование. Я согласен. Тем более, что с моими родственниками врать бесполезно». Они все равно душу вынут наружу, даже из меня». И он поморщился. «В этот момент мне показалось, что вечер обещает быть не скучным и даже не томным. То ли еще будет, и готов ли на самом деле к этому Гауф. А я...»